Во второй раз, удобно устроившись под одеялом, я была вынуждена вскочить от шороха, исходящего из-за двери. «Нет, поспать мне сегодня не дадут. Кого опять принесло?» — проорала я в сторону источника звука. В ответ раздалось жалобное поскуливание. Помянув чью-то мать, я пулей вскочила и, подлетев к двери, рывком распахнула ее. Источая миазмы, комнату ползла черная, трясущаяся, ушастая гусеница, в которой я с трудом опознала Сосискина. — О, кого мы видим, кого мы нюхаем! Это ж наш певец! От слова «пить» осчастливил нас визитом. Потерла ручки стервозность. «Что, похмелье, — Что, пахмелье, дружок? Глядя, как крупная дрожь сотрясает все его тело, поинтересовалась моя трезвость. — Смотрю, сны алкоголика тревожные и непродолжительны, — констатировал мозг. Подняв на меня кроваво-красное, как у баса глаза, колотящийся с бодуна четвероногий алкоголик просипел. — Дашка, не будь сукой, дай... Но я не дала ему закончить фразу. И, по лакейски отвесив поклон, подобострастно спросила. — Похмелиться? Чего изволитесь? Могу предложить гномье вино, эльфийский первач. А может, господин желает с духовитой анисовой водочки откушать? Или брашки на курином помете? Сегодняшней ночью, рискую жизнью, козьими тропами контрабандисты специально доставились аккурат к вашему утреннему похмелу, ваше сиятельство. топот лап по направлению к ширме, за которой стоял горшок, и последовавшие за этим звуки отдались в моих ушах, как гимн в честь всех оптом отомщенных жен пьяниц. Через какое-то время показался заметно потрезвевший сосискин Но мама-врач не только учила меня гуманизму, но и постоянно повторяла, что как бы пациент не уверял, что он здоров, процесс лечения нужно доводить до победного конца. А папа шепотом всегда добавлял, а если пациент менее живуч, то до летального. Полегчало, участливо спросила я. Пес слегка наклонил голову. Ну, тогда, может быть, жареные селедки, приготовленные по старинному вьетнамскому рецепту семьи Сунь-Хунь-Чай, или кошачьего корма, ловушкой разлилась я. Снова топот лап и стоны, выворачиваемые наизнанку желудка. На сей раз Сосискин отсутствовал довольно долго. Видимо, в памяти его еще были свежие воспоминания о запахе жареной селедки, которую он почуял год назад, проходя мимо соседнего подъезда. Там, на первом этаже, как-то сдали квартиру вьетнамцам. Доползя до кровати, он обессиленно упал мордой в миску с растворенным в воде аспирином и, не сопротивляясь, дал запихнуть себе в пасть две таблетки алкозильцера. Выставив за дверь заполненную почти до краев ночную вазу, я налила в миску воды, подхватив обессилевшее тельце засыпающего пса на руки, поудобнее положила его на кровать. и, наконец-то, заснула. В этот раз мне снилась яхта Абрамовича, которую тот отдал мне за долги. Я, вся в золоте и бриллиантах, на палубе, лениво развалившись в шезлонге, обитом шиншилой потягиваю мохито, а два негра с опахалами работают кондиционерами. Перед глазами во всей красе предстает честно заработанный остров в далеком Карибском море. На его белоснежный пляж с пальмами ласково накатывают лазурные волны, а красавец-капитан, один в один похожий на Джека Воробья, с капитанского мостика спускается ко мне. Но вместо того, чтобы поинтересоваться, готовить ли к взлету вертолет или спускать на воду катер, голосом Сосискина требует пожрать. Ну, не гадство Первый раз в жизни мне снится Джонни деп да еще беззаконной жены и своего выводка, а какой-то козел все разрушает. Руки сами по себе потянулись в направлении его шеи, но наткнулись на пустоту. Уж кто-кто, а Сосискин прекрасно знает, какой я бываю, если меня не кстати разбудить. Тоном, не предвещающим ничего хорошего, я поинтересовалась. — Ну какого хрена ты приперся утром? Ты еще разбудил меня на самом интересном месте. Что тебе сивка сивкой-то на конюшню не спалось? Пес возмущенно тявкнул. То он полночи пытался ко мне приставать, а когда угомонился, то захрапел, как медведь. Я, пока пьяный был, не слышал эти ерихонские трубы, а когда малек протрезвер, думал, земле предамся. Сама же должна понимать, что любые звуки, страдающими от перепоя, молотком по голове стучат. — Да, ты вчера знатно погудел, — согласилась я. — С какого перепугу ты, элитный пес, — Развращал местный Рюмкин паралитериат нашей блататой тротатой Не мог аборигенам спеть что-нибудь патриотическое, типа «Солнечный круг, неба вокруг». Что бы сказали твои предки, краса и гордость своей породы, а? Ой, кто бы говорил, тоже мне целка невредимка из благородного семейства нашлась, нахохлился пес. Устроил из своей комнаты то ли общагу, то ли проходной двор. Не успеет в окошко один мужик выскочить. как ты из дверей под ручку с другим выходишь, а меня еще пульдожкой попрекаешь. Вместо того, чтобы думать, как нам остаться в живых, устроила себе тут мальчишник, жаба безответственная. А я под кустом сидел и мерз, ожидая, пока ты кроватью скрепить закончишь. Крыть хоть и было чем, но связываться с вечно голодным сосискином себе дороже. Поэтому, быстро одевшись и прихватив кувшин, Я потопала вниз, выклянчивать себе горячей воды и завтрак в номер. С горячей водой мне повезло, а вот с завтраком вышел облом. Очнулись мы ближе к обеду, и кухарка опять отправилась к Мартену в доме градоправителя. Хозяин наотрез отказался подать мне обед, ссылаясь на торжественный ужин, который он дает постоянным посетителям в честь свадьбы, о которой я с этой суетой совершенно забыла. Пришлось мне быстро закончить водные процедуры и тащиться к уже знакомой булочнице-лоточнице. На мое счастье, оно оказалось на месте, и в скором времени мы с Сосискиным уплетали наисвежайшие пирожки. Развалившись в кресле, я рассказала псу о своих приключениях. — И что ты думаешь делать? — спросил сыто отрыгнувший пес, когда я закончила повествование. — Для начала я думаю нанять дракона. Почесывая ухо, честно ответила я. — Дракона? — заикаясь, переспросил сосиски. — Совершенно верно. Дракона! — подтвердила я. — И не трясись ты тут. От твоих колебаний сквозняк поднимается. Ты теперь стал алкоголика и мне беречь свое здоровье надо. А то аспирина маловато, а выпивки тут море разливанное. Совершенно не реагируя на мою подколку, Сосискин осторожно спросил, на кой черт мне сдался дракон. — А как ты собираешься передвигаться? На одиннадцатом номере? Я лично совершенно не горю желанием чередовать спортивную ходьбу с ориентированием на местности. Можно ехать на лошадях или еще на какой-нибудь животинке. Встал в позу, почуявший большие траты низкорослый ревизор. Единственная лошадь, на которой я восседала, это пони из зоопарка. Но это было так давно, что если бы не фотография, глядя на которую так любит умиляться вся моя семейка, то сей факт выпал бы из моей биографии. И потом, мне их коняги не внушают доверия. Уж больно тонконогие, а ты у меня парень упитанный. Боюсь, боливар не выдержит двоих. Я поинтересуюсь наличием тут боевых слонов, если тебя завидки берут при виде моей атлетической фигуры. Презрительно, сдернув нос, выдвинул контрпредложение ходячий окорок. Скорость у слонов маленькая, поэтому берем дракона. Сам подумай. У нас быстрее всего передвигаются самолетом. А тут наверняка драконом, если у кого-то хватило ума использовать их в качестве дракон-эрлайн. Дашка, это дорого. Ну, тром чую. Не потянем дракона. Глядя на решимость в моих глазах, в раз заявил прижимистый бухгалтер. и продолжил будить мою жадность стенаниями о мировом кризисе и дерговизне жизни. Но я стояла насмерть, на своем, и душила жабу на корню. Мне плевать, сколько это стоит. Ясно тебе? Плевать. Я не желаю отбивать задницу, а седло и веселить прохожих своими падениями сходящих велосипедов. А еще больше не хочу терять время на дорогу. Я вообще хочу как можно быстрее свалить отсюда домой, нормальным условиям жизни. По-хорошему, нам вообще надо брать двух драконов, чтобы один на вез, а второй работал огневой поддержкой. Но, видя твое прединфарктное состояние, остановимся на одном. Давай возьмем напрокат карету. Не желал вдаваться пес. Дорогой мой, тебе напомнить, как ты переносишь дорогу до дачи. И это всего час с небольшим в машине, с хорошими амортизаторами да с кондиционером. а тут пара месяцев душны подпрыгивающий на каждой кочке колыагия переживу но на дракона денег не дам сосискин решительно залез на сундук где хранились наши финансы и всем своим видом показывал что никакая сила в мире не заставит его покинуть свой пост из чего удумала драконов ей подавай ты еще двух хренушки в уши тебе а не драконы сердито у меня себе поднос Поудобнее устраивался на занятом плацдарме усатый Плюшкин. Я бросила в бой засадный полк. «Тогда осваивай, мой дружочек, на досуге искусства вить гнезда и будь готов продемонстрировать полученные навыки на первом же привале. Учти, подсаживать тебя до мест гнездовья я буду не меньше, чем за тысячу золотых за каждый подъем. Лечение грыжи весьма дорогостоящая штука». «Почему это?» Возмутился жмот, агрессивно подпрыгнув на деревянном отделении банка. Оскалившись улыбкой капитализма, я подленько так пропела. Да потому, мой пока еще целый колобочек, что тут полным-полно нежити и нечисти. я до себя могу забросить на дерево и примотать к суку, чтобы не свалиться с него во сне. А ты вот точно выше, чем на пару сантиметров от земли, не подпрыгнешь. И ночевать-то на ветках не привык. Ты все больше по диванам валялся. И, кстати, ночевка на дереве не дает стопроцентной гарантии нашей сохранности. Вампиры и прочие крылатые бяки очень хорошо летают, а еще лучше пьют кровь, даже у такого ходячего холестерина, как ты. Так что сам думай, или гнезда, желательно железобетонные, ведь на деревьях, или зафрахтовать драконам. чтоб даже не заикался мне о найме охранников из твоих вчерашних собутыльников или о рытье землянок по пути следования. Сосискин ушел в задумчивость, а когда вышел из нее, предложил склонить к сотрудничеству волшебника, чтобы тот открыл нам портал сразу же к цитадели или сделал какой-нибудь амулет перемещения. Затянувшуюся дискуссию пора было заканчивать. Если ты так настроен экономить на наших жизнях, то давай мы купим тебе в лавке магического секонд растоптанные волшебные туфли, и ты моментом станешь маленьким муком. А чтобы оправдать затраты, будешь подрабатывать доставкой пиццы. Я же тем временем буду на берегу моря искать лампу с хатавычем. А как найду, так сразу же затребую, чтобы он сплел мне из своей бороды ковер-самолет. — Сосискин, очнись! Много ты видел тут волшебства, не считая рога сивки Вспомни, он рассказывал нам, что все ходят на темного своими силами, никто их никуда не переносит. И у меня создалось стойкое впечатление, что никакого волшебства тут нет, а если и есть, то не больше, чем у товарищей из передачи «Битвы экстрасенсов». Тут водопровод с канализацией отсутствует, а ты про какие-то амулеты перемещения мне толкуешь. Сосискин на мгновение задумался, а потом решительно согласился со мной. видимо, решив, что лучше быть бедным, но здоровым, чем богатым и мертвым. «Черт с тобой! Бери дракона! Но одного! И выбирать буду я!» — великодушно махнул в мою сторону ушами этот образец щедрости. Но через секунду предложил немедленно вытребовать от Эдика еще денег на всякий пожарный случай, а то вдруг Демиурги еще какую пакость устроит. И как воду глядел. Не успела я подумать об очередном транше, как вместо звяканья монет из сундука донесся звук работающего принтера. момента вспихнув пса, я рванула крышку и увидела отпечатанный листок, в котором нам расплыхчато сообщалось, что в ближайшее время наличных денег не предвидится, потому как все наши активы только что были помещены под проценты, и изъять их не представляется никакой возможности. Там еще была куча фраз про выплату зарплат, нанятым для управления нашими мирами специалистом, перечислялись прочие расходы на хозяйство с налогами, и все это щедро разбавлялось с сожалением, что мы не обратились на 10 минут раньше. «Нас красиво послали на три буквы», – ударился в панику Сосискин, а я, подмигнув паникеру, закурила последнюю сигарету. «Значит так, карнет отставит метаться, как дерьмо в проруби. Я этот кидок предвидела, и поэтому у меня давно есть план, в который уже вписан кролик с учетом кое-каких вскрывшихся обстоятельств. Кстати, не вздумай его просветить на тему кроликов и тушканчиков нечерноземья. Он еще не вполне свыкся с мыслью, что я и есть избранная. Кролик, ты назвала местного бугра кроликом? Закатился от смеха под кровать юный натуралист. Закончив ржать, Сосискин решил отыграться за мои намеки на его излишний вес. «Что, мужик разочаровал, коль ты его так приласкала?» И, не обращая внимания на мое сердитое сопение, продолжил озвучивать свои поскудные мыслишки. «Что сопишь-то? Я же видел, как ты с ним вышла, через пять минут после дезинтировки орка из твоего окошка. Был бы мужик ценный, хрен бы ты его через пять минут отпустила». Он, бедный орк, всю ночь работал. А чтоб ты его утром не припахала, сбежал, как Березовский от прокуратуры. Нет, я, конечно, понимаю, что если мужик строчит своим детородным органом, как швейная машинка, в течение минуты, а потом списком отваливается, то его трудно назвать жеребцом. Но зачем же сразу опускать его чуть ли не до уровня мелкого грызуна? Может, у него было длительное воздержание, еще какие проблемы сексуального характера, а ты сразу кролик. Мягче надо быть, девушка, мягче. Могла бы он, к примеру, назвать его «пропышкой» или дать второй шанс показать, какой он тигр в постели. Эх, правдорубка ты моя горемышная, нет в тебе чуткости, потому помрешь ты в девках», – закончил свое выступление этот сексопатолог, подрабатывающий на досуге психоаналитиком. Отпускать с рук намеки на мой незамужний статус я совершенно не собиралась. Одно дело, когда родня, как жуки короеды грызут мозг на тему салатов на свадебном перу и тетешканье внуков, а другое – выслушивать всячески намеки от своей собаки. «Доктор Курпатов, мне очень лестно слышать, что ты думаешь, будто я многостаночница и сразу после одного мужика прыгнула под другого, но спешу тебя огорчить». У меня, конечно, хорошая физическая подготовка. Благо, в отличие от тебя, я бегаю по утрам и регулярно занимаюсь фитнесом. Но после акробатических этюдов с орком, дай бог ему хорошей потенции и жены не фригидной я была не способна ни на что, кроме как пописать. Так что оставь свои инсинуации. Кроликом я его назвала исключительно из-за цвета глаз, а не за его поступательные движения. Если будешь еще вступать на тему моей половой жизни, по возвращении домой сходим мы с тобой, пожалуй, к ветеринару. Пара движений ножницами, и тебе больше не будут волновать никакие сочки и уж тем более чужие мужики. И питаться ты будешь не сайками да колбаской, а исключительно кормом для кастрированных собак. — А что сразу-то к ветеринару? Уши пошутить нельзя, — мигом сдал назад в раз поскучневший пес. Пошутили и хватит, решительно оборвала я. Сейчас мы собираем свои вещички, расплачиваемся с хозяином этого клоповника, дожидаемся кролика и вытрясаем из него кое-какую информацию провиант и Курева. Потом просим нас вывезти из города, минуя кордоны, милостиво соглашаемся принять его предложение обеспечить нас сопровождающими до столицы и ближе к утру, когда все перепьются на свадьбе у местного Лужкова, Короткими перебежками рвем отсюда когти. — А ты уверена, что все пойдет по твоему плану, и кролик нас тоже не кинет? — проявила осторожность пес. — Уверена, — твердо ответила я и, многозначительно опустив взгляд на свой живот, добавила. — Давай, шевели помидорами. Нас ждут великие дела. А тебя вдобавок строгая диета. Неизвестно, какие тут еще драконы водятся.